Проблеск. Проявляется какой-то проблеск прежней Ольги. Лёгкий флирт на зелёном фоне категата. У неё уже есть силы поставить пластинку Перлмана. Ицхак П прогревает косточки ранним весенним теплом. Чайковский, опус 35. Сестра моя лежит, обнажённая в постели. Грудь у неё осталась только одна, левая. Будто ванну из армянского коньяка приняла. говорит она, покачивая ногами в такт любимому скрипачу. В последующей неделе она уже начинает садиться и пытается шепотом спеть «Ламур этануазо Ребель». Но даже Карлу ясно, что она совсем не в форме. «Ты поешь, как слон, который только что ужастик посмотрел». Ольге приходится начинать все сначала. Сперва с Гретой, которая садится за педальный орган и достает сборник псалмов. Ну, жемчужинка, что будем петь? Сердце взмахни крылами радости, шепчет Ольга. Она пришла сюда в резиновых сапогах, просто накинув одеяло на голое тело. Псалмы — это текучее золото. Ты поешь, и тебя поют в утешении и к смутной радости. А теперь споем голубую анимону, предлагает Ольга. О, этот дивный вид, он победит зимы кошмар. Ледышку сердце растопит, когда наступит март. Кто землю черную пробил, и ей талику сообщил Голубизны небесные тона: Малышка Анимона, что год назад я посадил. И дальше гордая растет, в ютландской почве проживая, и на колени не встает, лишь силой духа побеждая. И одиночество и сны, что ужасом осенены, малышка Амазонка. Да нет же, Анимонка, моя! в цветах морской волны. Тело Ольги Амазонки просыпается, исполненное новых сил благодаря стихам Кая Мунка и музыке Хардера. Она делает глубокий вдох, грудь ее вздымается. Она набирает вес и чувствует желание репетировать. Одна эолова шкала в день сменяется множеством. Затем в дело вступает Элла Блюминсот, хотя она давно уже вышла на пенсию. Ведь Ольга, несмотря ни на что, была лучшей ученицей за всю ее преподавательскую карьеру. Прослышав о выздоровлении Дивы, длиннохвостые ласточки из Африки одна за другой возвращаются домой. И в конце мая их острые крылышки уже вибрируют на голосовых связках моей сестры. Дива с де ла возрождается из пепла. «Упадешь семь раз, поднимись восемь», — улыбается Гретта. На первом этаже мы с Вибики, открыв окна, рисуем не на страх, а на совесть. Часы летят и летят, и мы летим вместе с ними. Время в доме на Палермской улице по-прежнему приходит и уходит, как ему заблагорассудится. Я натягиваю холст на подрамник, отрывистыми короткими движениями накладываю толстые слои краски с резкими переходами цветов и крепкими мазками. Взор мой... Затуманен, а рядом трудится пускающая слюну Вибики с заляпанными красками волосами. «У меня ухажер в мастерской появился», — рассказывает она. «Он каждый день после обеда моет мои кисти». В конце мая я открываю выставку работ моих учеников в прежних Варенькиных комнатах. Вибике продает на вернисаже три картины. Ольга, Йохан и Гретта купили портреты Пребена Элькиера с компанией. Вибики даже берут интервью для «Амагер Бладет». Впрочем, ее больше занимают линзы фотографа. А еще она постоянно сморкается в рукав журналиста. Выставка продолжается ровно две недели. В последний день я собираю пустые бутылки, мою стаканы, но тут появляется посетитель. Женщина с резкими чертами лица и темными кудрями. «Привет. Я прочитала о твоей школе живописи в местной газете. Вообще-то я из Гамбурга, а здесь гащу у друзей». но вот решила полюбопытствовать говорит женщина представившаяся как рут эберхард она видно недопоняла смысл мероприятия и наверное скоро испарится но все же я предлагаю ей стакан воды пусть сама походит посмотрит пока я вожусь в кухне а кто автор вот этих работ раздается ее голос из старой варенькиной комнаты которую я оборудовала под свою мастерскую эти они вообще к нашей выставке отношения не имеют Отвечаю я довольно едко и устраиваюсь в дверном проеме, в надежде, что она вскоре удалится. Рут обратила внимание на мои собственные работы, на портреты животных и другие картины, что я выставила у стены, собираясь очистить холсты и использовать их для новых сюжетов. И вот она вытаскивает их на свет Божий. Я готова сквозь землю провалиться. «Послушай, эти холсты я предполагаю замазать или перекрасить». «Дурацкие они! Это наброски для других проектов!» И, тем не менее, Руд Эберхард бродит взад и вперед вдоль стены и рассматривает картины. Распиленная варенька с куриными ножками, высовывающимися из другого конца ящика. Папа на своем острове с медаленосной Матильдой на плече. Лилово-глазая мать моя в форме стюардессы с нимбом вокруг головы, голубиными крылышками и маленькой дверцей в небо. Филиппа на цыпочках с летающими вокруг нее душами и математическими уравнениями, выполненными макетным ножом, дед на коньках, пересекающий Петроград с его золотым дыханием на фоне морозно-голубого неба, обнаженная Ольга с единственной грудью, окруженная стаей длиннохвостых ласточек, новый портрет трех сестер стройная длиннорукая с зелеными глазами, в центре толстушка с большими ногами и кораллово-красными щеками. и тоненькая девочка на цыпочках. Все они в лиловых платьях и изображены на фоне мятно-белого снега. Я пожалела спокойных оттенков, и теперь вижу, что мои фавийские дикие животные глядят на меня в ответ по ночному желтыми жёлтыми глазами. На самом деле я и не думала, что у меня за душой столько картин, и все они сработаны на папином мольберте. Ёжик без ножек, едва не утонувший ангорский кролик. Смерть лебеди со светящимися перьями на полу Варенькиной кухни, отплясывающей канкан -кан лундемановские овцы в черных чулках, разноцветные ёхановы рыбки в унитазе и наглядная Несси из Шотландии, высовывающая свою плезиозаврову голову на поверхность озера. И наш Игорь с возбужденным членом и с цилиндром. Игорь летит над холстом точно Пегас с номером пять на спине. Это чтобы уже не говорить о прочих животных, которых я описала не по заказу клиентов. Змеи, мегаломорфные пауки и солнечно-желтые попугайчики с длинными хвостовыми перьями на красном фоне. И последняя картина, которую поворачивает к свету Рут Эберхард «Селеста». Варенькина-бегемотиха в своем зеленом точный океан цветочном бассейне, на спине которой держит баланс Вадим. Рут... Долго не произносит ни слова, и я уже готова откусить себе язык, чтобы не наговорить еще больше идиотских оправданий в свой адрес. Она смотрит на меня. Большинство живописцев отчаянно ищут собственный стиль и всю жизнь пытаются найти свой истинный мотив, но я по опыту знаю, что все происходит ровно наоборот. В конечном итоге именно мотив находит живописца. если художник вообще умеет прислушиваться и приглядываться. Я даже не знаю, что и сказать. И зачастую он все время рядом с тобой, перед глазами, под рукою. Только ты не считала, что это достойно твоего внимания, — улыбается она. Над этим ты наверняка работала много лет, хотя, может быть, стремилась к чему-то совсем иному. Я киваю. Верно. Я начала с жука, голубей, кроликов и моих родных, когда мне было 10 лет, ну а потом уже и остальные мотивы появились. Твои картины на особенку. Сколько лет в искусстве царили политические манифестации и всякого рода инсталляции, и тут вдруг появляются твои странные люди и зверь. А еще мне нравятся реминисценции хозяев в твоих портретах домашних животных. Трудно даже сказать, чей это на самом деле портрет, верно? Я, слегка смутившись, смотрю на нее и не отвечаю. «Не хочешь выставиться у меня в галерее в Гамбурге нынешней осенью? На мой взгляд, бегемот и карлик будут здорово смотреться на продольной стене. Я все так же молчу. Или я уже опоздала?» Тем вечером я приглашаю Йохана в город. Как и обычно, заканчиваем мы у Эйфеля, но путешествие во времени откладываем на потом, ибо прямо сейчас... Мир сделал остановку в прекрасном месте. Я рассказываю ему орут. Она сказала, что у меня есть чувство цвета и что оно никогда не выйдет из моды. Никогда-никогда. Йохан бодряюще кивает. А еще, я особенно понравились портреты животных, говорю я. Он улыбается. Я во всяком случае тащусь от портрета Несси. Сидя в табачном дыму, Я размышляю над своим решением не заморачиваться насчет помощи людям и животным. Решение никогда больше не оборачиваться назад. Оно вообще как? Выполнимо? Хотя я и знаю, как тяжело может прийтись тому, кто слишком часто оглядывается. К примеру, жена Лотта превратилась в соляной столб. И все же я готова рискнуть. Потому как хочу, чтобы и все остальные наши оставались со мной. Ольга, Йохан, моя мать, Карл, Вибики, Мясникова Лили, все мои ученики, в том числе и странные чудаковатые взрослые, что прямиком из дома Скорби приезжают на такси в школу живописи на Палермской улице, чтобы схватиться за кисти и вступить в борьбу с демонами. После их ухода где-то обязательно остается пустая упаковка салфеток Клинекс, что так или иначе имеет глубокий смысл. На следующий день... Я стою на втором этаже в ночной рубашке. Я только что проснулась, и теперь вижу, как Гретта выводит свой мопед на садовую дорожку. Она с кем-то беседует. Выглянув в окно, я вижу стоящего на тротуаре Якоба с большим барабаном под мышкой. Они над чем-то смеются, и я поспешно юркую за балконную дверь, чтобы Якоб меня не заметил. Когда он исчезает за живой изгородью, я спускаюсь и подхожу к Грете. «Какую чудесную выставку ты устроила!» говорит она, застегивая шлем. «Спасибо. Здорово, когда выходишь в свет. Во всех смыслах». «Жизнь — это подарок. Надо только самой его распаковать». «Это невероятно. Но запас поговорок у Гретты просто неисчерпаем. Кстати, Эстер, какой у нас сосед появился напротив? Якоб ведь очень с собой хорош, правда?» «М-м-м...» «Мочу я, поскольку отвечать мне неохота». «А как насчет его жены, Шарлотты? Ты ее видела?» — спрашиваю я. «Жены? Да у якобы никакой жены нету!» Грета смотрит на меня с удивлением. «Ну, не жена, так сожительница. Шарлотта. Голубушка, якобы один живет, А Шарлотта... Ты, наверное, имеешь в виду его младшую сестру. Так она в Нью-Йорке обитает и, по словам брата, немножко выпендривается». «Сердце мое бешено колотится». как будто кто-то беспорядочно лупит в летавры. Но она называла его «дорогой», — шепотом говорю я. «Жемчужинка! Она так наверняка всех называет. Она ж из Нью-Йорка». Когда открывается новая дверь, возникает вопрос. Что там за нею? Путь к большой любви, к расширению горизонтов познания или всего лишь проход в судомойню? «Знать этого нам не дано, и надо просто повернуть ручку и принять то, что скрывалось за дверью». Санкт-Петербургу вернули его прежнее название, а Ольга встретилась с Перлманом. На мастер-класс для всего оркестра прибывает живой Ицхак на костылях и со своей волшебной скрипкой. У сестры моей начинают дрожать губы, когда маэстро издает первый звук, и дрожь усиливается, когда он начинает говорить». У него необычайно глубокий голос, намного ниже ста герц. Она просто-напросто обожествляет Пермана, хотя он едва достает ей до плеча. «Он похвалил палитру моего звучания и красивая вибрато», — поет она в телефонную трубку. Лучше и быть не может. Волосы у нее начинают потихоньку отрастать, и малюсенькие медовые завитки появляются за ушами. На лице вновь обозначаются брови дугой, готовые снова посылать в мир сигналы в диапазоне от восхищения до презрения. Но даже в таком состоянии Ольга изумительно хороша, словно в который раз только что вылупилась из лебединого яйца. Платье с мышеловкой теперь на ней редко увидишь, но оно все так же висит в шкафу на рюде рокет Just in case. Выпадают дни, пролетающие в ритме свинга. Я лечу по улице с такой же легкостью, как на новых движущихся дорожках в аэропорту, которые просто обожает моя мать. Сила притяжения, если и не отменена совсем, то, во всяком случае, ослабла. Каблуки мои снабжены крыльями, сердце мое генерирует электрический ток. В такие дни я устремляюсь ввысь, к облакам, к небу. Ольга по-прежнему ходит по планете с соломоновой песнью песен под мышкой своей длинной руки. В ее растрепанной Библии Йохан сделал еще одну запись «Ты чертовски хороша, подружка-цыганка», прямо на огромном пятне от паштета. Последний раз, когда я его видела, он был с новой прической и в своем строгом костюме. Йохан занимался с Карлом и с трудом справился с «камон «как дела?». Он что-то прошептал сестре моей, после чего она прижалась к нему, и они отправились в свое особое помещение, куда никому, кроме них, нету входа. И мне показалось, будто бы у Ольги на щеках образовались два жарких пятна кораллово-красного цвета. И снова у меня возникло странное ощущение, что я многого не знаю, в том числе и об этих двоих. Филиппа все реже и реже является мне во снах, Наверное, она отправилась дальше, к самым крайним галактикам Вселенной. Или, быть может, она бродит теперь уже не на цыпочках, вдоль морского берега, в каком-нибудь теплом месте, к примеру, по Капакабане, где ее ожидает поцелуй в затылок. Боль от расставания с Себастином полностью стёрта с классной доски. Я прохожу через калитку моего сада по пути на праздник Иванова дня у Якоба, Пару дней назад он опустил приглашение в щель для писем на моей двери. На лицевой стороне Якоб нарисовал треугольник. Я выхожу на Палермскую улицу, на миг оглядываюсь назад, вижу, как светлое вечернее небо отражается во всех наших окнах и понимаю, что дедов дом действительно парит в воздухе. Ольге надо пройти контрольное обследование в национальной больнице, и я отправляюсь вместе с ней — Пока мы ждем ее врача в онкологическом отделении, Карл в детском саду дает Шекспиру и принцу Гамлету вторую попытку. «Если он улыбнется, то все в порядке», — шепчет мне на ухо Ольга. «Иного я ему не прощу». Мы проводим в ожидании более часа. Наконец, в коридоре появляется врач. Он улыбается. После консультации Ольга надевает пальто, А я рассеянно смотрю включенный в приемный телевизор и вдруг вижу на экране знакомое лицо. «Прибавь звук!» — кричу я. Ольга глядит на меня, а потом переводит взгляд на экран. «Слушай, это ж Йохан! Выходит, он сделал это! Ей-богу, прибавь звук! Давай скорее!» «Все верно!» Йохан стоит перед музеем в Лохнессе и показывает небольшой камень. Рядом с ним жестикулирует директор музея, а морозно-синие глаза Йохана излучают свет. Так значит, он собрал чемодан и отправился в Шотландию искать свою любимую Несси, хотя плавать Йохан не умеет. Он говорит телерепортеру, что был на борту катера с группой туристов, и одна супружеская пара обратила внимание на камень. Он так странно мерцал в камышах. Но он оказался им не нужен, и они подарили его мне. Йохан поводит левой ногой. Он рассказывает, что решил очистить камень и обнаружил на нем необычные царапины. Выяснилось, что это окаменелость, напоминающая те, что Йохан унаследовал из Филиппиной коллекции. В тот же день он связался с музеем, директор которого оказался экспертом по фасилиям. Фасилии — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам. «Господи, да это же плезиозавр! У тебя в руках окаменелый хвостовой плавник самого динозавра!» Шотландец весь дрожит от восторга. Это плавающий динозавр, один в один, похожий на Несси. Йохан смотрит прямо в камеру. Ольга не в силах оторвать от него взгляда. «Победа! Фак бывшего отца Йохана! Фак этого засранца!» Как раз в это время слово «фак» вошло в моду. Пациенты в приемной глазеют на мою сестру. Потом взгляды их снова обращаются к Йохану, который держит в руках... «The Missing Link» — недостающее звено. Доказательство, что Несси когда-то жила в этом озере, где сейчас может обретаться какой-нибудь из ее потомков, что она не единожды подымалась на поверхность, чтобы просто «shine» — просиять и оставить свой след в виде крайней части хвостового плавника.